раз рассказывала мне эту историю и всегда подчеркивала, что снимая испорченное платье, надевая другое и беря с собой булочку и две книжки, она не намеревалась бросить брата и сестру, не действовала ни по какому выношенному плану. Она хотела всего-навсего провести вечер подальше от желудка. Самое большее — дать себе сутки отдыха от квартиры, где она остро сознавала, как ей не повезло, что она родилась немкой, и где она вместе с тем совершенно не была способна представить себя кем-либо еще. До той июньской субботы самым худшим, что она замышляла, было купить западное платье. Теперь у нее никогда не будет этого платья, Но погулять на Западе она все таки в состоянии. До американского сектора можно доехать на поезде. С 30 марками в наплечной сумочке она поспешно двинулась к центру города, который по-социалистически неторопливо все еще восстанавливали после бомбардировок. Их ена претерпела из-за того, что в ней производили оптические прицелы для военных нужд. За билет до Берлина и обратно пришлось отдать почти все деньги. На остальное купила пакетик леденцов, от которых, когда она доехала до Лейпцига, ее голод еще усилился. Из еды теперь оставалась только булочка, до того неподготовленным был ее побег. Но главное, чего ей не хватало, был свежий воздух. В отсеке поезда по социалистически лоняло потными подмышками. Воздух, вливавшийся в открытое окно, был горячим и скверным из-за тяжелой промышленности. На вокзале Фридрихштрассе пахло дымом от дешевого табака и канцелярскими чернилами. Нет, она не чувствовала себя каплей в потоке ума и таланта, хлынувшем из республики в те годы. Она была слепо бегущей гусыней. И только. Запад Берлина еще сильнее пострадал от войны, чем Восток. Но воздух там был посвежее, хотя, может быть, просто-напросто из-за того, что настал вечер. Бульвар Курфюрстендам выглядел так, словно перенес суровую зиму, но не было ощущения постоянной социалистической разрухи. Уже как подснежники и крокусы, как первые зеленые весенние ростки, на Кудам появлялись живые начатки коммерции. Клелия прошла весь бульвар туда и обратно, не останавливаясь, потому что остановиться значило вспомнить, как она голодна. Она шла и шла, теперь уже по более мрачным улицам и посильнее разрушенным кварталам. В конце концов осознала, что бездумно, повинуясь какому-то инстинкту, искала булочную, потому что по субботам булочные закрываясь избавляются от зачерствевших шриппен. Шриппен, булочка, немецкий. Но почему тогда, отчаянно ища в незнакомом городе магазин определенного типа, она неизменно сворачивала туда, где такого магазина не было? Каждый перекрёсток давал новую возможность ошибиться. Так, совершая одну ошибку за другой, Клелия забрела в очень тёмную и пустынную часть Моабита. Пошёл лёгкий дождик, и когда она, наконец, стала под изуродованной липой, она понятия не имела, где находится. Но город, похоже, знал, где она, похоже, только и ждал, чтобы она остановилась». Подъехал черный седан с открытыми окнами и усеянной дождевыми каплями крышей. Мужчина рядом с водителем наклонился к окну. «Привет, большеножка. Клелия оглянулась. «Может быть, он обращается к кому-то другому?» «Ты, ты», — подтвердил мужчина. «Сколько?» «Что, простите?» «Сколько с нас двоих?» Вежливо улыбаясь, потому что мужчины улыбались ей очень приветливо, Клелия бросила взгляд через плечо и пошла в том направлении. Споткнувшись, заторопилась. «Постой, постой! Ты потрясная! Вернись! Большеножка! Большеножка!» Она чувствовала, что ведет себя невежливо. Пусть даже эти двое и приняли ее за проститутку. «Тут нет злого умысла, просто ошибка, понятная в этой обстановке». «Надо вернуться», — подумала она. «Вернуться, сказать им, что они ошиблись, найти подходящие слова, потому что иначе они будут смущены и пристыжены. Пусть даже я по-идиотски поступила, придя на эту улицу». Но ноги сами несли ее дальше. Ей слышно было, как седан повернул и поехал за ней. «Извините, недоразумение вышло», — сказал водитель, замедляя ход. «Ведь вы приличная девушка, да?» «Милая девушка», — добавил второй. «В этом районе приличной девушке гулять не стоит. Давайте мы вас подвезем. «Дождь идет, золотко. Хотите укрыться?» Она продолжала идти, слишком смущенная, чтобы смотреть в их сторону, но и неуверенная в себе, потому что и правда шел дождь, и ей очень хотелось есть. Может быть, у ее матери именно так все и началось. Может быть, она была так же одинока в мире, как Клелия сейчас, и так же нуждалась в том, что ей мог дать мужчина. Впереди на темном тротуаре замаячила фигура еще одного мужчины. Клея остановилась, и машина остановилась. Понимаете теперь, о чем я? спросил водитель. Здесь опасно ходить одной. Садитесь, садитесь, уговаривал ее второй. Поехали с нами. Мужчина на тротуаре не был очень уж привлекательным физически, но она увидела, что у него широкое открытое лицо. И это был... «Мой будущий отец. Даже темным дождливым вечером в зловещем Моабите он выглядел безусловно заслуживающим доверия. Я не в силах представить его себе на этой улице ни в чем, кроме как в бодро ужасающем. Ботинки фирмы L.L. Bean для долгой ходьбы, укороченные брюки защитного цвета и спортивная рубашка, какие носили в 50-е, с пластинками в углах широкого отложенного воротника». Нахмурив лоб, он оценил положение и заговорил с клелей на ломаном немецком. «Эншульдик, фройляйн, кон их и сталис окей здесь, шпрэхензи энглиш». «Немного», — ответила она по-английски. «Вы этих людей знаете? Хотите, чтобы они тут были?» Поколебавшись, она покачала головой. После чего мой отец, который был так или иначе физически бесстрашен, и кроме того верил, что если вести себя с людьми рационально и дружелюбно, то они будут отвечать тебе тем же. И что если все будут так поступать, то мир изменится к лучшему». Подошёл к седану, пожал мужчинам руки, Представился по-немецки как Чак Аберант из Денвера, Колорадо. Спросил их, берлинцы они или приехали, как он, на время. Выслушал с искренним интересом их ответы и сказал им, чтобы они не беспокоились о девушке. Он лично ручается за ее безопасность. Было крайне маловероятно, что он увидит их еще хоть раз в жизни. Но, как говорил мой отец, наверняка никогда не знаешь. Имеет смысл обращаться с каждым, кого встречаешь так, словно он может стать твоим лучшим другом. Моя мать, которая за первые свои 20 лет успела пережить бомбардировки Йены и вступление в город Красной Армии, которая видела, как ее мать облили содержимым соседского ночного горшка, как собака поедала трупик ребенка, как пианино раскалывали на дрова и как возникало социалистическое рабочее государство, не раз говорила мне что никогда в жизни не встречала ничего более поразительного, чем теплота этого американца к двоим темным личностям в седане. Она — прусачка, и представить себе не могла, что, возможна такая доверительность и открытость. «Как вас зовут?» — спросил ее мой отец, когда они остались на улице одни. «Клели». «О, какое красивое имя!» — сказал мой отец. «Замечательное имя!» Моя мать рассвела улыбкой, но затем убежденная, что у нее не рот, а пасть тиранозавра, попыталась натянуть губы на свои сто зубов, однако спрятать их нечего было и надеяться. Вы правда так думаете? Спросила она, улыбаясь еще шире. Мой отец сказал ей не два ласковых слова, а ближе к десяти. Все равно не так, чтобы очень много. В заднем кармане защитных брюк у него имелась карта Берлина с патентованной системой складывания. Мой отец любил изобретения, и ему нравилось, когда изобретатель вознаграждался за улучшение жизни людей. И он сумел вывести мою мать к вокзалу Цо, где купил ей колбасы в ночном продовольственном киоске. На смеси английского и немецкого, которую моя будущая мать понимала только обрывочно, он объяснил ей, что это его первый день в Берлине. И он так взволнован, что мог бы гулять всю ночь. Он приехал как делегат 4-го Всемирного съезда Ассоциации за международное взаимопонимание, который не доживет до пятого съезда, потому что уже осенью будут вскрыты коммунистические источники ее деятельности. Оставив двух маленьких дочерей от первого брака на попечение сестры, он прилетел в Берлин за свой счет. У него были в жизни кое-какие разочарования, он мог бы дать миру больше, чем давал, преподавая биологию старшеклассникам. Но работа учителя замечательна тем, что оставляет ему целое лето для выхода вовне, в окружающий мир, в природу. Он очень любил знакомиться с иностранцами, находить точки соприкосновения. В какой-то момент принялся учить аспиранту. «Его девочки...» Одной шесть, другой всего четыре. Уже были отличные маленькие походницы, а когда они станут постарше, он намеревался съездить с ними в Таиланд, в Танзанию, в Перу. Жизнь слишком коротка, чтобы дрыхнуть. И своей недели в Берлине он не хотел упускать ни одной минуты. Когда моя мать призналась ему, что убежала из дому, первым, о чем он подумал, были его дочери. И он стал уговаривать ее вернуться утром в Вену. Но узнав, что дома она терпела побои и что ей не дали продолжить учёбу после школы, он взглянул на дело иначе. «Мать честная, как нехорошо-то», — сказал он. «Что-то неладно с самой системой, если она такую умницу, такую живую девушку заставляет стоять за прилавком в булочной. Я походник старого образца. Одеяло и ровная площадка. Больше мне для ночлега ничего не нужно. Гостиницу у меня так себе... Но кровать в номере имеется. Переночуйте в моей, а утром поглядим, что к чему. А я на полу посплю. Его мотивы наверняка не были грязными. Мой отец был хорошим человеком. Неутомимый педагог и верный муж. Он прививал моим сестрам независимость характера, не мог устоять перед историями о несправедливостях, инстинктивно предполагал в людях лучшее, рьяно поднимал руку, когда нужны были добровольцы для малоприятной работы. И вместе с тем меня преследует мысль, что всю жизнь он делал ровно то, что ему вздумается. Вздумается поехать с учениками в Гондурас, копать канавы для канализации или в резервацию индейцев на вах красить дома и клеймить скот. Пусть это и означает, что моя мать на неделе останется одна с детьми. И он делал это. Вздумается остановить семейную машину и погнаться за бабочкой. И он делал это. Вздумается жениться на миловидной женщине, которая годится ему в дочери. И он делал это. Дважды. Он был родом из Индианы. Надеясь внести полезный вклад в сельское хозяйство, он изучал энтомологию. Но в энтомологии путь к докторской степени долг. Он исследовал определенные стадии жизненного цикла ручейника и собирать образцы мог только неделю-другую в году, поэтому, чтобы жить все эти годы, он устроился на работу в департамент сельского хозяйства штата Колорадо. Живя в Денвере, он окончил диссертацию и отправил свою коллекцию в Индиану, в ученый совет, который не мог присвоить степень, не видя образцов. Посылка с результатами восьмилетних трудов не дошла до адресата, пропала бесследно. Он мечтал преподавать в университете и заниматься чистой наукой, но пришлось довольствоваться должностью учителя в Денверской государственной школе. В конце 30-х он взял под опеку толковую, но внутренне неустойчивую старшеклассницу, чей отчим был жестоким и грубым алкоголиком. Он проводил беседы с ее матерью, нашел для девушки другую семью, где она могла жить, и побудил ее поступить в колледж. Но спасти девушку оказалось возможным только на время – На то время, пока ее бойфренд сидел в тюрьме. Как только он вышел, они сбежали в Калифорнию. Мой отец прослужил 4 года в войсках связи. Последний год в Баварии. И, вернувшись в Денвер на прежнюю работу, узнал, что молодая женщина опять живет дома. Бойфренд отбывает срок в военной тюрьме за то, что едва не убил кого-то, подравшись в баре. Мой отец, который подозреваю был влюблен в нее с самого начала, стал приглашать ее на долгие прогулки в горах и вскоре сделал ей предложение. Желая повернуть свою жизнь в другую сторону и испытывая давление матери, она, возможно, почувствовала, что у нее нет выбора. На единственной ее фотографии, какую я видел, она ангельски красива, но в глазах какая-то пустота. Омертвелость, отчаяние из-за несоответствия между тем, как она выглядит, и тем, что она чувствует в себе. Дочерям, которых она родила от моего отца, было год и три года, когда бойфренд освободился и снова оказался в Денвере. Мой отец даже моей матери, не говоря уже обо мне, никогда не рассказывал, что тогда произошло. Все, что я знаю, — это, что дальше он растил моих единокровных сестричек, как одинокий отец. Он был более чем вдвое старше моей будущей матери, но она была на пару дюймов выше, и это, возможно, в какой-то мере их уравнивало, делало ситуацию более близкой к нормальной. В Берлине он прогулял пленарные заседания четвертого съезда, которые даже по меркам международной идеалистической филантропии, вероятно, ставили рекорды, скуки и бесцельности. И вдвоем они вдоволь походили по городу плавали на прогулочных речных судах, что непременно надо делать в Берлине, ели в ресторанах, которые казались ей первоклассными. На пятый вечер он усадил ее перед собой и произнес небольшую речь. «Я вот что хочу», — сказал он. «Я хочу на вас жениться». И нет, не беспокойтесь, у меня нет ничего скверного на уме. Просто мне думается, если вы тут останетесь, то угодите в какую-нибудь историю и глазом не успеете моргнуть, как опять окажетесь в Виене. И на всю жизнь. В общем, вот так. А потом мы позаботимся о вашем паспорте и всем остальном. Я вернусь сюда через неделю с моими девочками, и вы решите, хотите ехать со мной в Штаты или нет. «Не захотите? Ничего страшного, мы аннулируем брак. Просто я вижу, какая вы милая, какая у вас хорошая голова на плечах. И у меня чувство, что я буду счастлив с такой женой. Вы, черт возьми, сами не знаете, какая вы прелесть, клели. «Моя мама была права», — сказала мне мать гораздо позже, когда моего отца давно не было в живых. «Я была глупой, наивной гусыней». Я безумно жаждала доброты, но даже вообразить не могла, что бывают такие добрые мужчины. Я подумала, что встретила самого доброго мужчину на свете. На темной улице в Моабите. Чудо и чудес. И ты ведь знаешь, какой толстый у него все время был бумажник. Всякое такое, чего он никогда не вынимал. Визитные карточки полезных людей, полезные вырезки, советы по самосовершенствованию. Все эти рецепты улучшения нашего мира. И деньги. Я просто никогда их разом столько не видел. В нашей булочной за весь день набиралось меньше. Датируемая социалистическая булочная с одной единственной кассой. Вот какое у меня было представление о куче денег. Я даже не поняла, что мы живем в жуткой гостинице. Ему пришлось сказать мне, что она жуткая. Но я и тогда подумала, что это не он, а съезд поскупился. Что я тогда знала о сильном долларе и слабых европейских валютах? И я не могла уследить за всем, что он говорил, поэтому решила, что целый город Денвер избрал его своим делегатом на важный всемирный съезд. Я вообразила, что он богат. Я никогда не видела такого толстого бумажника. Я не знала, что из всего штата Колорадо в Ассоциации за международное взаимопонимание полноправно с уплатой членских взносов состоят всего четыре человека. Я ничегошеньки не знала. Ему хватило пяти минут, чтобы мое сердце было у него в руках, я бы на коленях поползла в Америку, чтобы быть там с ним. Понадобились годы, чтобы страсть моей матери сошла на нет, и они с мужем обособились друг от друга. Довольно долго, вначале она была поглощена заботой о детях и занятиями в вечернем колледже, где в конце концов получила диплом фармацевта. Так или иначе, на первых президентских выборах, какие я помню, Она голосовала за Барри Голдуатера. Американский политик консервативного направления. Сенатор, кандидат от Республиканской партии на президентских выборах 1964 года. Её знакомства с социализмом было достаточно, чтобы предвидеть его грядущий крах. Она знала, что советские прекрасно могут грабить, насиловать и убивать – И она так и не смогла справиться с потрясением, которое испытала, узнав, что мой отец богат только по меркам Йены. Богат не больше, чем любой рядовой американец. Разочаровавшись в нем, она стала идеализировать подлинно богатых, приписывать им невероятные добродетели. За свою молодость и милую внешность она получила жизнь в тесном доме с тремя спальнями. Жизнь с мелкотравчатым прогрессистом, слишком хорошим и добрым, чтобы с ним можно было развестись. И досадуя на свою глупость и наивность, она нашла кем восхищаться. Это были мужчины, не Голдуотер, сенатор Чарльз Перси, позднее Рональд Рейган. Их консерватизм соответствовал ее немецкой убежденности, что природа безупречна, а источник всех мировых бед — человек. В те часы, что я был в школе, она работала в аптеке Аткинсона на федеральном бульваре, и там перед ней чередой проходили больные люди, которым она по рецептам выдавала лекарства. Люди, деловито отравлявшие себя сигаретами, алкоголем и вредной едой. Они не заслуживали доверия, как не заслуживали его советские и она сформировала свои политические взгляды соответственно. Мой отец знал, что природа не безупречна. В те годы, что он работал в департаменте сельского хозяйства, он, бывало, стоял на иссохших полях среди растений, умирающих от жажды, из-за того, что теряет слишком много воды через свои устьица, из-за того, что использует двуокись углерода, вопиющий неэффективно, из-за того, что у молекулы хлорофилла левая рука не знает, что делает правая, Левая поглощает кислород и спускает углекислый газ, а правая наоборот. Он предвидел день, когда пустыни зацветут, засеянные более совершенными растениями. Растениями, улучшенными человеком, наделенными более качественным, более современным хлорофиллом. И он бросал к изучавший изучавшей в колледже химию, вызов. «Попробуй, опровергни моё доказательство несовершенства природы». Они порой спорили о химии на повышенных тонах за обеденным столом. Увы, она не была хорошей мачехой моим сестрам. Она сама была подобна растению на засыхающем поле. Она жаждала, как дождевой влаги, внимания моего отца, которого моим сестрам доставалось чересчур много. И хуже того, она критиковала их в той же манере, в какой ее мать критиковала ее. Особенно ей не нравилось, как они одеваются. Отчасти виной тому были мятежные 60-е, трудное время для консерватора. Отчасти метеж в ее собственном теле, в толстом кишечнике. Мне говорили, что в младенчестве я часто плакала из-за животика, и едва это прошло, и она смогла вздохнуть с облегчением, как у нее случилась внематочная беременность. Физический стресс, жизненные разочарования, денежные заботы, наследственная предрасположенность, невезение — все это привело к тому, что ее кишечник воспалился и не давал ей покоя до конца дней. Он дергал за те же ниточки в ее лице, за какие желудок дергал в лице ее матери, и для всех, кроме меня, она стала рупором его заболевания. Когда я думаю об Анабел и о предупреждающих знаках, которые я предпочел не замечать по дороге к женитьбе на ней, я мысленно возвращаюсь к своей поляризованной семье. Отец с моими сестрами в отъезде меняют мир к лучшему, мы с матерью дома. Она избавила меня от неприглядных подробностей своего недуга. Она предпочла бы, я уверен, мучиться, как ее мать-желудком, который извергал всего на всего кровь, а не то зловонное, что составляет основу немецкой брани, юмора и табу. Но, разумеется, я чувствовал, что ей плохо. А мой отец вечно был то на каком-нибудь собрании, то в одной из своих приключенческих отлучек. Я провел с ней наедине, наверное, тысячу вечеров. Большей частью она была со мной очень строга, но мы играли в странную игру с глянцевыми журналами, которые она выписывала. После того, как мы целиком пролистывали «Town and Country» или «Harper's Bazaar», она предлагала мне выбрать себе один дом и одну женщину. Я довольно быстро понял, что выбирать следует самый дорогой дом и самую красивую модель, и рос с ощущением, что смогу, если их заполучу, вознаградить ее за тяготы. Но что было удивительно в нашей игре, это как она, листая журнальные страницы, превращалась в юную девушку, какой открытой, оптимистичной старшей сестрой становилась. Когда я подрос, и она рассказала, а потом не раз пересказала мне историю своего побега из иены, я представлял ее себе именно такой.